Вы должно быть до ГОСТа. Это мой ассистент, доктор Фред Гросс, — указала на невысокого худощавого мужчину. А это наш фотограф Делберт Смит. Делберт кивнул, прижимая к груди фотоаппарат. «Доктор Зивич, вам, должно быть, часто приходится бывать здесь?» — спросил до ГОСТа, внезапно ощутив желание поговорить о чем угодно, лишь бы оттянуть неизбежное. «Это мой второй дом», — ответила Зивич с той же улыбкой.